Свои и чужие. Двигаться приходилось со скоростью бешеного муравья. Вроде бы шли очень даже бодро, но за световой день покрывали всего километров тридцать. Обувь бывшего пенсионера не способствовала рейдовому перемещению, и как назло, мест, в которых можно было бы ее поменять на что-то приличное, им не попадалось. Это вообще был какой-то неизбалованный вниманием человека участок местности, заселенный мелкими группами деревьев, да островками кустарника, на просторах поросшей травой равнины, периодически разрываемой длинными шрамами оврагов. Расстояние, которое на мобилизовавшем последние силы 66-м они преодолели, пытаясь оторваться от тварей за какие-то пару часов, сейчас обернулось пятью днями пешей прогулки. Два или три раза с дороги доносились натужные звуки автомобилей, своим деловитым урчанием сообщавшие о серьезных двигателях и тоннаже транспортных средств. Звуки долетали издалека, заранее повещая их о приближении, так что времени скрыться из глаз вполне хватало. Постороннее внимание к их группе сейчас было совсем нежелательно, поэтому в этих случаях устраивали привал и отсиживались в тени кустов до внизинах оврагов, вяло уничтожая истощающиеся запасы продовольствия. Шли парами. Впереди Лаки и Кукла, в Ариегарде Лис и Батя. Никакой великой стратегии или изысканной тактики в этом не было. Просто как ни крути, а пары будет две и их отдаление друг от друга может статься себе дороже. Лису хотелось побольше выведать про энергоинформационную составляющую кластеров и еще какую-нибудь неординарную информацию, укравшую Лиса половину ночного сна. Но бывший пенсионер недоуменно заявил, что о подобном знать ничего не знает и слыхом не слыхил. Повторные попытки расшевелить его память успеха так и не принесли, и Лис в конце концов оставил эту тему в покое. Найденная в разоренном здании почта продовольствия почти полностью закончилось, и заметно полегчавшие ранцы предвещали неприятный период, если в ближайшее время ситуация кардинально не изменится. И если с водой проблема хоть как-то решилась, на пути попался небольшой родничок, из него наполнили все имеющиеся емкости и гидраторы, то продовольственных складов в обозримой перспективе не наблюдалось. Еду теперь приходилось экономить, впрочем, как и живец. Но ну, на поиски провианта пока решили не отвлекаться, рассудив, что в логове знахаря какой никакой запас провизии должен быть, иначе это и не логово вовсе. А вот если его поиски начнут затягиваться, тогда и придется решать этот вопрос как первоочередной. К месту вынужденного десантирования Лиса из вездехода они добрались к обеду пятого дня. Группа, воодушевленная близким окончанием марш-броска, прибавила шаг строй поменялся. Теперь уже Александра с Лаки шли замыкающими, а Лис вел свой маленький отряд одному ему знакомым маршрутом, которым он когда-то убегал от тварей. Заминка вышла в месте, где Лис, без использования каких-либо средств, перепрыгивал через забор, отгораживающий ремонтный бокс от всего остального. Забор, хоть и изрядно потрепанный, остался на прежнем месте, а вот мотивация в виде наступающих на пятки тварей на этот раз отсутствовала. Пришлось потратить время на поиск подручных средств и преодоление так и не разрушенного монстрами препятствия. На вопрос Бати о странностях выбора маршрута, Лис, пожав плечами, заявил, что из всей застроенной разными гаражами, блоками, складами, заборами и прочей фигней географии он знает только этот. И то только потому, что именно по нему он пытался оторваться от назойливых любителей человечины, и если придется от него отклониться, то вполне реально может заблудиться». Тогда ему нужно будет менять именно Ивана с фамилией Сусанин, а всем остальным изображать убитым горем поляков. Поляками быть никто не захотел, и все без возражений полезли через забор, используя металлическую бочку из-под какой-то химии, которую прикатил Лаки. Истерзанные когтями изогнутые и вывернутые наружу ворота весьма впечатлили маленький отряд, как и многочисленные бурые пятна на площадке перед самыми воротами. Буйная фантазия каждого сочиняла свою историю, произошедшего тут. Даже у Лиса перед глазами мелькнула картина штурма его убежища зараженными. Мураши, чеканья шаг, прошествовали между лопаток, отдавая дань отсутствию границ фантазии. Лис хмыкнул и, пройдя бокс сквозняком, направился к проему, зияющему огромной дырой вкладки из стеклянных блоков. Мозг слегка очнуло, слегка размывая картинку. Он будто заново переживал те самые ощущения от погони, Не вспоминал, а именно переживал, словно находился не здесь и сейчас, а здесь и тогда. Казалось, вот сейчас наперерез выскочит лотерейщик, а через два шага еще и пару бегунов. Он отчаянно мотнул головой и слегка стукнул ладонью по шлему, прогоняя на вождение. Вон уже забор, через который молодой элитник играл им, лисом, в пинг-понг. Благо в этом заборе тот же самый элитник не поленился проделать дыру, так что тут хоть пролезать поверху не придется. А дальше она, та самая чернота. Когда Лаки извлек из травы покореженный автомат с отломанным прикладом, Лис как-то неопределенно пожал плечами, своим видом давая понять, что летящий объект не всегда может запланированно выбрать место и условия приземления. Чаще выбора особо нет, да и мнение претендента на полет не каждый спрашивает. Особенно если этот не каждый голодный и полный нечеловеческой силы элитник. Неожиданно для всех безмятежную тишину разорвала пулеметная очередь. Неразмеренная, какая-то суматошная, словно пулеметчик отбивался от нападения сразу со всех сторон последней оставшейся в коробе лентой. От неожиданности ноги подкосились сами, и лис упал лицом в траву. Такой же рефлекс работал у всех, даже у Бати, и теперь все знакомились с местной Флорой методом непосредственного контакта. К счастью, свиста пуль над головой не было, значит, стреляли не в них. — И это нисколько не огорчало. Внезапно пулемет захлебнулся. До ушей долетел металлический ляск истошный вопль. Следом раздался рев, захлебывавшийся топливом мотора, и в невидимый спектакль вступил другой пулемет с более босовитым голосом. Но и он неожиданно смолк после первой же очереди. Его запоздало поддержал стрек от нескольких чем-то приглушенных стволов. Снова рев двигателя под непрекращающийся концерт кузнечиков-переростков. Звук тяжелого удара и постепенное угасание огнестрельной симфонии, словно исполнители исключали из нее по одному. Но еще до окончания действий, в котором разбушевавшееся воображение нарисовало самую фееричную картину побоища, лис перебежками скользил вдоль забора, на ходу прилаживая на себя тот самый кусок маскирующей ткани, который остался от экипажа амазонок. Он так и не смог однозначно переквалифицировать их в рептилоидов. Кань была еще загодя собрана с одной стороны в пучок и перетянута нейлоновым шнуром, что теперь позволяло накидывать ее, как плащ-палатку. К сожалению, она не могла защитить от пуль, но невидимость цели для стрелка уже снижала вероятность стрельбы в ее направлении, и сейчас Лис рассчитывал на то, что целью он являться не будет. Вдруг вновь раздалась короткая пулеметная очередь, буквально пара выстрелов, и все стихло. Замерзший было, Лис двинулся дальше. Позади послышались чьи-то шаги, хотя Лис приказал никому не высовываться. Он и сам не смог бы объяснить, чего Ради решил сунуться в чужую драку. Ясно, что как минимум на одной стороне дерутся люди, но люди тут тоже абсолютно разные, некоторые пострашнее зараженных будут. Но что-то толкало его в спину, заставляя активнее перебирать конечностями. Коварное воображение уже извлекало из недр памяти портрет Скреббера и широкими мазками принималось накидывать наброски ужасающей картины. И когда организм уже был готов включить заднюю скорость, противный ум соизволил выдвинуть аргумент в виде отсутствия скрежета бронепластин гигантской макрицы и ее музыкального голоса. «Даже не думай! Еще одно движение — ты труп!» Лис одним прыжком оказался возле разбитого внедорожника с изуродованным кордом на станке. «Это наш трофей!» Крепкий мужик в натовском камуфляже, уже занесший руку над споровым мешком зараженного, оторопело уставился на ствол винтореза, смотревший на него прямо из воздуха. Из разодранной щеки и болтавшегося на честном слове уха у него обильно текла кровь, но он этого совсем не замечал. «Наш!» — выдохнул мужик, целясь прямо в черный глаз ствола снайперской винтовки, но руку с ножом задержал. Он оглянулся в поисках помощи и безвольно опустил руку с клинком. Помощь вся была здесь, но прийти к нему она уже не могла. Восемь изуродованных тел в камуфлированной одежде разместились на небольшом пятачке, Между бетонным забором и одноэтажной кирпичной постройкой не в самых живописных, абсолютно неестественных позах. У некоторых из них недоставало частей тела, изначально предусмотренных природой. Раскиданные там и тут оружие, два внедорожника местного апгрейда с искореженным вооружением. Вот и вся помощь, на которую этот мужик теперь мог рассчитывать. «Мой!» — поправился тот. «Он всю мою группу уложил. Я в своем праве!» «В своем!» — согласился с ним Лис но если ты только попробуешь продолжить, я сделаю то, что обещал. А чтобы ты не чувствовал себя обделенным, я компенсирую тебе убытки. Два десятка споронов, пять горошин, янтарь и черная жемчужина покроют твои моральные и материальные издержки. Лис, не задумываясь, предложил в обмен Хабар с самого богатого Рубера, жизнь которого оборвалась с прилетом шмеля. Всего же, учитывая долю скреббера в общем котле, у них было пять жемчужин, почти четыре десятка горошин, и две с небольшим хвостиком сотни споронов. Ну и, естественно, янтаря, аж целых три пучка, один из которых самого отборного качества. Элита их вообще ни разу не огорчила двумя красными и двумя черными янтарными шариками. Очень непростая зверушка оказалась. Только не повезло ей. Сначала попала под умение, которому она смогла противостоять, а потом под самую страшную тварь Улья. Так что у Лиса был запас для торга. Хм, «Я должен в это поверить!» Скептически хмыкнул мужик, пытаясь осторожно дотянуться до автомата. «А какой у тебя выбор?» Наблюдая за действиями собеседника, Лис чуть скорректировал направление ствола винтореза, и тот практически уперся в межброви рейдера. «Я повторять не буду. Но если бы что, я давно нарисовал бы тебе третий глаз, а не предлагал нормальные условия. Если ты продолжишь тупить и схватишься за оружие, я именно так и сделаю». «С чего вдруг такая щедрость?» – спросил мужик, то ли убежденный доводами лиса, то ли понимая, что против поочередно выскальзывавших из-под забора лаки, куклы и бати его карта совсем не пляшет. Он убрал нож в ножны, поднял руки и показал ладони, демонстрируя, что принял предложенные правила. Ха -ха, считай, что я местный Рокфеллер, и мне чуждо надругательство над трупами. А этот мне особенно дорог!» – с мрачной усмешкой откликнулся лис. Но если ты продолжишь и дальше тупить, то окажешься среди своих друзей в Волгалии без моей помощи. Весь вытечешь. Мужик от помощи Лаки в перевязке отказываться не стал. И пока ему оказывали помощь, он с одобрениями некоторой завистью наблюдал, как лис снимает и прячет свою маскировку. А потом с неприкрытым интересом поглядывал, как тот подходит к подмявшему под себя почти половину внедорожника Руберу, как осматривает его повреждения, особенно два отверстия от крупного калибра чуть выше лопаток, как разочарованно качает головой, и констатируя фатальность повреждений. Практически с таким же интересом за Лисом следили и все остальные. Лис осмотрелся. По всему получалось, что Гора либо подстрелили в этом закоулке, либо в него загнали, рассчитывая, что узость простреливаемого пространства сыграет на стороне нападавших и прилично ограничит Обера в маневре. Только недооценили способности жертвы, и она превратилась в охотника. Поскольку из-за узкого коридора оба внедорожника не смогли выехать одновременно и обеспечить себе взаимное прикрытие, тот, кому не повезло выскочить первым, первым под раздачу и попал. Пока стрелок в панике пытался поймать Гора в прицел и выпускал боезапас в белый свет, о чем говорили истеченные пулями стены и забор, тот в два зигзагообразных прыжка оказался прямо у самого его носа, чего тот пережить не смог. Гор вымещать зло и разбирать на запчасти первый транспорт не стал, как это сделали бы все уважающие себя твари. И когда на сцену боевых действий вырулил второй охотник, его ждала полная неожиданность в виде не очень дружелюбного монстра, прыгающего к нему в кузов. Пулеметчик даже толком выстрелить не успел, как с ним было покончено. Водило понял, что охота пошла как-то не так, и попытался вырваться из-за ней Но в узком пространстве это у него не получилось. Влетел в угол здания, порвал радиатор и напрочь заблокировал колесо армированным отбойником. Вывалившийся из машины экипаж, разумеется, открыл по оберу огонь из автоматов. Если у них и было что-то тяжелое из вооружения, то оно находилось в кузове, а там хозяйничал гор. Но семерка оказалась слабым доводом против массивной частично бронированной туши, только больше его злило, и от этой злости стрелки очень быстро закончились. Гор упустил только одного, который сумел добраться до первого пулемета и выпустить те самые две крупнокалиберные пули в спину обера. Больше в ленте не осталось. Но и этого хватило, чтобы закончить схватку. Лис еще раз пробежал взглядом по полю боя. Со всех ракурсов получалось, что стычка не носила спонтанный характер. Ехали мужики по грибы, никого не трогали. А тут раз и Рубер на дороге сидит, а и разбойник Нет, эти товарищи охотились именно на Обера. «Как тебя зовут, дружище?» Обратился Лис к мужику, чья голова из-за неаккуратно наложенных бинтов теперь походила на качан капусты. «Филина макрестили. Мужик посмотрел на Лиса выжидающим взглядом, намекая на обещанную компенсацию. Лис не стал его разочаровывать. Достал обещанное и, как ни в чем не бывало, протянул Филину целлофановый пакет. Тот, все еще ожидая подвоха, протянул руку и, когда почувствовал легкое сопротивление, бросил на собеседника вопросительный взгляд. Но Лис улыбнулся и выпустил пакет. «Меня зовут Лис», продолжая улыбаться начал он вкрадчивым голосом. Я могу предложить тебе больше, если расскажешь, кто вы и что здесь делали. Лис? Это который с бригадой Хеннесси закусился? Недоверчиво поинтересовался Филин. Было видно, как под бинтами идет нешуточная работа мысли. Если ты здесь, значит... Эх, вот ведь! Он то ли с пониманием, то ли с сожалением вздохнул, подводя итог своим размышлениям. Только с чего вдруг я должен тебе что-то рассказывать? Так я же сказал, что не бесплатно. Лис выкатил на ладонь еще одну черную жемчужину. «Только учти, я хоть и не ментат, но лажу за версту учую. Не нужно из меня пытаться сделать личность, обиженную хулиганами». «Да не вопрос», — ухмыльнулся мужик, сгребая драгоценность с ладони собеседника. «Наша группа из Орешка. А что тут делали, хоть убей, не знаю. Пастырь наш бульдог. Вот он знал. Вон он у пулемета с половиной башки лежит. Нас он не посвящал ни во что». В один момент собрались и выдвинулись из стаба. Три дня следили, как этот Рубер тут туда-сюда шастает, а сегодня Бульдог решил его завалить. Вот и завалили, блин. А больше мне сказать нечего. Лис молчал, переваривая информацию, пытаясь выстроить ясную и понятную картину. Отрицатели каким-то образом связали Обера со знахарем и через него пытались найти убежище Серго. Немного не рассчитали Селенкин, но это лишь вопрос времени. «Так я пойду?» — все еще с некоторым подозрением спросил отрицатель. «Иди, конечно», — ответил Лис, стараясь уцепить за хвост промелькнувшую мысль, показавшуюся ему достаточно важной, еще не полностью сформировавшейся, но уже важной. «Можешь хоть машину взять?» «Какую машину?» — вопросительно скинул бровь Филин. Он осмотрел один недорожник, уткнувшийся мордой в стену и намертво перегородивший выезд второму, не менее помятому и не факт, что вообще живому. Махнул рукой, словно отмахиваясь от совсем не смешной шутки. Подхватил из кузова рейдовый рюкзак, вытащил из-под сумка убитого товарища пару полных магазинов и направился прочь. Сухой хлопок одиночного выстрела оказался неожиданностью для всех. Почти для всех. Отрицатель запнулся и, так и не закончив шаг, грузно рухнул на землю. Кукла с видом, словно ничего необычного не произошло, поставила свой автомат на предохранитель. «Ты чё?» Изумленно уставился на девушку, стоявшую рядом с ней Лаки. Лис и батя были с ним полностью солидарны и буравили куклу вопросительными взглядами. «Он не должен был добраться до своих», — неестественно спокойно ответила девушка. «Потому что убежище знахари нужно тебе самой», — все так же уцепив за хвост изворотливую мысль, буквально в последний момент произнес Лис. «Те девчонки — это твоя группа прикрытия». Наверное, поток энергии был слишком поспешным и сильным. Вместо того, чтобы зафиксировать девушку в состоянии статуи, перепуганный симбиот решил, что самое лучшее сейчас это куда-нибудь прыгнуть. Не Неготовая к такому повороту сценария тело, неслабо приложило спиной о стену, выбив весь дух из легких. И прежде чем лис успел поднять интерес его что-то укололо в шею. Ему показалось, что он сейчас испытывает действия из своего же собственного умения. Все тело вдруг перестало повиноваться, и казалось, даже легкие скованы неподвижностью поскольку кислород напрочь отказывался в них поступать. Взгляд тоже вдруг потерял свою живость и двигался едва-едва. Даже всегда шустрые мысли ворочались так, будто пробирались через жидкий азот. Он видел, как кукла стремительно сместилась за спину Лаки, и в следующее мгновение реконструктор с удивлением уставился на острый тонкий штырь, вылезший из левой части его груди. Ошибка выжившего. Приползла откуда-то из недр сознания лиса вялая беспомощная мысль сожаления. У него нет бронежилета. В следующий миг 4 исчез, и парень начал заваливаться на бок. Но прежде чем он осел хотя бы на четверть, приклад автомата куклы с силой врезался в лицо бывшего пенсионера, сбивая его с ног. Потом сектор обзора резко сместился. Земля начала быстро приближаться, всколыхнулась и замерла прямо перед глазами. Совсем рядом маленький муравей деловито тащил куда-то обрывок травинки, Для него жизнь продолжала идти полным ходом. Остановившийся взгляд еще какое-то время автоматически продолжал следить за насекомым, но на его сигналы мозг уже реагировать перестал.